недоросшими до Орднонга, мечтала о поместье где-нибудь на Украине, когда доблестный вермахт захватит те земли и сделает их житницей Третьего Рейха. Уловил я переживания. Исчез связной. Брудер вскинул голову и спросил с надменностью истинного рийца, «Ваши документы, гражданин?» «Не знаю, как лучше выпутаться, я ляпнул по-немецки. А ваши, господин Брудер?» Лицо однорукого исказилось. Отступив, он бросил портфель и стал расстегивать кобуру. Я стоял, оцепенев, и даже не пытался оказать сопротивление. Но тут, откуда ни возьмись, подскочили молодцы Абакумова и скрутили агента Аббера. Потом появился сам Абакумов, и сухо сказал мне «Спасибо». Вот и вся история, а я по-прежнему готов оказывать всякое содействие Органом советской власти. Вольт Мессинг.